поисках правильного пути. Сергий, став руководителем к и н о в и и постоянно обращался к опыту преподобного Феодосия Печерского, запечатленному в его житии и Киево-Печерском потереке. Оба эти произведения были широко распространены в монархской среде и, несомненно, знакомы Сергию. Сравнив жития обоих подвижников, можно заметить, Очень много общего в их поведении. Думается, не столько литературное заимствование, сколько подлинная преемственность. Говоря о Сергии, Федотов верно отмечает, что образ Феодосия Печерского явно проступает в нем, лишь более утончившийся и одухотворенный. Порядки строгого общежития исчезли в Киево-Печерском монастыре вскоре после кончины ф е о д о с и и На протяжении XII-XIII веков нет сведений об их существовании в той или иной русской обители, за исключением новгородского Антониева монастыря. И вот теперь намаковцы, они как бы возродились заново. В поведении Сергия, как игумена, отчетливо прослеживаются многие феодосиевские традиции. это и постоянный физический труд ииноков и самого игумена и вечерние обходы игуменом монастыря для наблюдения за тем что делают братья в своих кельях кого жду их коко житие и решительное вмешательство в мирские дела во имя общего блага следуя примеру феодосия сергий не требовал от желающих вступить в общину никаких вкладов он принимал в обитель всех не отвергая ни «стара», ни «уна», ни «богата», ни «убога». Однако для отсева случайных людей и отбора наиболее достойных намаковцы была принята та же, что и в Киево-Печерской обители, система четырех ступеней духовного совершенства обитателя монстря. Поначалу соискатель жил в обители в мирской одежде, выполнял любую работу и присматривался к п о р я д к а Затем он получал право стать р а с о ф о р о м носителем рясы, надеть свиту долгу, е ж е от сукна черна. Пройдя длительное послушание под началом старца и усвоив весь м о н а ш с к и й чин, рясофор у д о с т а в и л с я наконец, пострига и облачался в собственно монашеские одежды, мантию и к л у б у к Наиболее ревностные иноки могли заслужить право принять повторный постриг в святую схиму. Они получали и с о о т в е т с т в у ю щ е е отличия в одежде кукуль и парамант. Впрочем, свидетельство жития Сергия о том, что всякий, кто отличался житием чистым, мог принять схиму, вызывает сомнение. Возможно, здесь имеет место перенесение на сергиевские времена более поздних монастырских обычаев. Великая с х е м а вызывала осуждение многих отцов монашества, так как нарушала равенство иноков. Примечательно, что даже любимый ученик Сергия, Афанасий Высоцкий, не имел великой с х е м ы и просил этого отличия у митрополита Киприана. При многих сходных чертах и изначальном укладе жизни Киево-Печерского и Троицкого монастырей существовали и важные различия. Главное из них заключалось в том, что Феодосий охотно принимал подаренные в о т ч и н ы а Сергий, пребывавший в великом б е з и м е н с т в е и нищете, ни коего же притяжа не и имея, н е сел, н е имения. Заметно различаются и характеры обоих преподобных, их представления о формах подвижничества. ф е о д о с и й например, откровенно презирал и жестоко мучил собственное тело, носил ранящую кожу грубую волосеницу, кормил с о б о ю комаров и мошек, спал только сидя, никогда не мылся, разве то к Маруце умывающе. Сергий избегал подобных вещей.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 Сергий гораздо спокойнее относился к вопросам дисциплины и обрядности. И все же в самом основании личности Сергия есть черта, р о д н я щ его с Феодосием более чем все аналогии в поведении. Это стихийное, всепоглощающее стремление приблизиться к нравственному идеалу, уподобится ь Иисусу Христу в смирении как высшей форме самообладания и самопожертвования. Но если у Феодосия при всем его последовательном самоуничижении проскальзывали все же замашки властного хозяина, то Сергий, судя по житию, был свободен от этого. Его врожденный аристократизм, ибо трудно найти здесь более точное определение –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 выражаясь в привязанности к нищенскому облачению, ветхим ризам, в предельной личной нестяжательности. Оно находит проявление в том, что оба они взяли за правило учить не словом, а делом. «Феодосий, всем служа, и собою образ всем дая! Радонежский игумен, мало же некое словесы глаголаше!» наказая братью, множайша же пачей делесы сам образ бы ваши братьи. Давно замечено, что в этом бессловесном наставничестве особенность не только древнерусской, но и всей восточной монашеской традиции. Дух великих подвижников объединяет и светлое, беззаботное милосердие, не думая о том, чем жить завтра, о н и г о т о в ы отдать голодным свои последние запасы. Все, что дается монастырю или самому игумену, тут же расточается просящим. О Сергии в этой связи автор жития говорит в необычайно ярких образных словах. «Бе рука его простерта к требующим, яко река многоводна и тиха струями». Но чем больше оба они расточали, тем больше им давалось. В этой беззаботности современники видели, неоспоримые свидетельства истинной святости обоих подвижников. Помимо заветов Феодосия Печерского, огромное влияние на Сергия, как руководителя Кеновии, несомненно, оказало и хорошо известное на Руси в ту эпоху учение о монашести одного из отцов церкви, Василия Великого. Не случайно его имя встречается уже на первых страницах Сергиева жития.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 с ее неизбежным неравенством власти и чина, с евангельской идеей всеобщего равенства. Этот вопрос стал главным и для Сергия, как только он оказался во главе к и н о в и Единственным средством, способным разрешить это противоречие, Василий считал смирение. «Попечение многих есть смирение многим». Кроме того, надобно, чтобы настоятель представлял в жизни своей ясный пример всякой заповеди Господней. Во-первых, что и самое главное, ему надо, как преуспеть в смиренно-мудрии, чтобы, когда и молчит, пример его дел служил уроком, поучающим сильнее всякого слова. К примеру настоятеля должны следовать и другие должностные лица обители.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 не стыдясь оказывать всякое смиренно-мудрее так, чтобы принимать на себя самые низкие работы, если разум признает дело не их полезными. Только так, через всеобщее смирение, можно достичь нравственных идеалов общего жития, единомыслия и любви к ближнему. а к а ж д ы й из этих добродетелей Василий говорит ярко и взволнованно. Когда многие, имея в виду ту же цель спасения, вступают в о б щ е ж и т и е друг с другом, надо б н о прежде всего в них утвердить, чтобы у всех были одно сердце, одна воля, одно вожделение. Любовь же друг к другу должна быть во всех так же равную и общую, как человек естественным образом имеет любовь к каждому из своих членов, в равной мере желая здравия всему телу.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 В этом его наставлении – объяснение странных, на первый взгляд, ночных обходов монастыря Феодосием и с е р г и Следы наставления кесарийского архиепископа, узнаемые в церковном чине Троицкого монастыря, Василий требует именно той системы семи суточных богослужений, которую ввел Сергий. В уставе Василия Великого… Находилось и требование непритязательности в одежде, которые столь неуклонно исполняли и Феодосий, и Сергий. Не надо б н о ж е л а т ь себе лучшей одежды или о б у в и и должно выбирать такую, которая похуже, дабы и в этом показать смиренно мудре. В Троицком монастыре исполнялся еще один завет Василия. Должно каждому из братьев все помыслы открывать настоятелю. Житие Сергия сообщает, что племянник преподобного Иван в монашстве Федор взял за правило «никогда же свой помысл от преподобного у т а и т и а щ и внощи, а щ и в дни». Так же поступал и другой ученик Сергия Никон. Однако при всей требовательности Василия монашские правила его чужды всякого формализма, и отличаются здравомыслием и человеческой чуткостью. Весьма п р и м е ч а т е л ь н о его о т н о ш е н и е к грешной плоти. В нем нет и следа, столь часто встречавшейся среди иноков тяги к самоистязанию. А самым лучшим п р е д е л о м и правилам воздержания пусть будет следующее – не иметь целью и нежить плоть и поступать с ней жестоко, но избегать неумеренности и в том, и в другом. в целом же общее житие иноков по мысли кисарийского архиепископа решает не только религиозную задачу спасение души но также служит прообразом идеальных отношений между людьми киновия свет миру именно так в духе василия великого понимал смысл иночества и сергий радонежский в своей макарецкой общиной киновией он дал руси живой пример любви единомысли. Высшим в оплощением этих спасительных для человечества начал стал излюбленный Сергием образ единосущной троицы. Житие Сергия сохранило простодушный, но полный глубокого смысла рассказ. О бедности одежды Сергия и о некоем крестьянине. В литературном отношении он обнаруживает близость с одним из эпизодов жития Василия Великого, сцены встречи святителя с пустынником Ефремом Сириным, однако само настроение этого рассказа, его мораль, всецелы сергиевские. Прослышав о высоком житии Сергия и его иноков, некий человек, земледелец, живый на селе своем, о р о й то есть пашущий, плугом своим и от своего труда питаяся, пришел издалека, желая увидеть все своими глазами. и получить благословение великого старца. Войдя в монастырь, он стал спрашивать серьги. Игумен в это время копал землю на монастырском огороде. Занятие это было для него чем-то большим, нежели простое хозяйственное дело. И поэтому он просил братьев не беспокоить его, пока он не кончит работу. Монахи велели поселянину ждать. Однако любопытство взяло верх, тот не выдержал и через щель в заборе решил взглянуть на Сергия. Он увидел среднего роста, худощавого инока, ветхой ряси из г р о б о г о сукна, с е р м я г и С норовиста орудуя лопатой, он при этом напевал к а к о е т о п с а л о Поселянин решил, что монахи подшутили над ним и вместо Сергия указали на последнего из монастырских послушников. «Ас пророка видите приидох!» «Вы же миссирату», то есть крестьянина, мужика, «указасте», — упрекал о н ы н к о в Эта фраза стоит того, чтобы над ней призадуматься. «Я пришел видеть пророка», — говорил крестьянин. «Можно думать, что слова эти и в самом деле были на устах у всех, приходивших тогда на маковец. Сергии начинали чтить как нового пророка, уподобляя его п р о р о к о м из священного писания». По христианским понятиям появление пророка среди народа – признак любви, заботы Бога. И всех объял страх и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Лука, глава 7, стих 16. Устами пророков Бог обращается к людям. Презрение к пророку – гибельно почитание и послушание путь спасения. Обидевшись на братьев, крестьянин встал у входа в церковь, надеясь здесь повстречать, наконец, самого и г у м е н Между тем Сергий окончил работу и возвратился в монастырь. Братья сообщили ему о посетителе, и игумен подошел к нему, но тот с досадой отвернулся, даже не поклонившись, как должен был мирянин поклониться при встрече любому монаху. Тогда Сергий сам низко поклонился крестьянину, по-братски расцеловал его, усадил рядом с собой на скамью. б е с е д у я с с е р г и е м за скромные трапезы, крестьянин все еще не догадывался, с кем он говорит. Он жаловался на братьев, которые смеются над ним, не хотят допустить его к знаменитому игумену. Пряча улыбку в бороде, Сергий утешал его, обещая скоро показать того, к кому он пришел. н разговорах прервало появление вестников. К монастырю подъезжал некий князь, желавший получить благословение у игумена. Сергий по обычаю вышел е навстречу. Оттесненный в сторону княжеской свиты, потрясенный поселянин увидел, как его недавний собеседник все в том же залатанном рубище сидит рядом с князем и разговаривает с ним все с той же мягкой доброжелательной улыбкой. а поодаль в почтительном ожидании застыли приближённые, выстроились полукругом д ю ж и и княжеские телохранители. Когда князь уехал, крестьянин вновь подошёл к Сергию, прося прощения за свою оплошность. «Ныне познах поистине о тебе, о т ч и як уже слышахом, так и видяхом», — говорил он Сергию. В этих словах суть нравственного урока — который получил каждый, приходивший поглядеть на каждого его братьев. Як уже слышах о м так о и в и д е х о м то и что слышал, то и увидел. Слух о высоком житии, об истинном монашстве Сергии и его братьев не был праздным, как многие другие такого рода слухи. Сергий не только слыл святым, он действительно был святым, в том смысле, к о т о р ы й вкладывало в это понятие средневековая Русь. Стремление Сергия во всем следовать Иисусу рано или поздно должно было увлечь его за пределы монастыря, заставить пойти в мир с проповедью любви и единомысли. я Однако и условия русской жизни, и традиции православного монашества, и, наконец, ответственность за начатым на м а к о в ц ы великое дело не позволили Сергию покинуть монастырь, и всецело предаться этому образу подвига. Проповедь Сергия находила себе дорогу прежде всего через его беседы с посетителями монастыря, от крестьянина до князя. Позднее он примет на себя обязанности духовного отца великого князя Дмитрия Ивановича и князя Владимира Андреевича Серпуховского, увидев в этом еще один путь служения миру. Но бывали случаи, когда Сергий все же покидал монастырь и отправлялся в путь, чтобы погасить пожар ненависти, в с п ы х н у в ш и й то в одном, то в другом краю Руси. Его миротворческие походы в Ростов, Нижний Новгород, Тверь, Рязань следует понимать не как исполнение чьих-то повелений, великого князя, митрополита, но прежде всего как проявление овладевшего им духа самоотверженной деятельной любви к людям, духа, к о т о р ы й взрастила в нем Евангелие. Разделял ли Сергий какую-то конкретную политическую программу? Поддерживал ли он в с е ц е л о ю линию того или иного князя? Не имея об этом каких-либо определенных свидетельств, можно, однако, с б о л ь ш е ю долей уверенности утверждать взгляды Сергия на политику, на междукняжеские отношения определялись его евангельским мировоззрением. Его представления о наилучшем устройстве общества были основаны на идее Кеновии как оптимальной форме человеческих отношений. И здесь он, несомненно, шел от Василия Великого, главного теоретика Кеновии. Общее житие, порядок, в сравнении с которым Не найдется у людей другого рода жизни, столько светлого, приятного и высокого. Здесь все между собою единомысленны. Таким образом, общее житие есть осуществление апостольских заветов. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Почитайте один другого в высшем себя. В политике и между княжеских отношениях идеалы любви и единомыслия могут осуществляться лишь в том случае, если каждый будет довольствоваться тем, что у него есть, не пытаясь стяжать б о л ь ш е Прообразом общественной гармонии может служить гармония человеческого тела, где каждый член действует тою силою, какую получил от природы, поддерживая члены слабые. Когда такой порядок будет соблюдаться в обществе духовном, тогда окажется, что мы поистине тело Христово, а порознь члены. Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 27. Всегда сохраняющие стройные согласия и безмятежные е д и н е н и е друг с другом. Практический вывод из этой теории мог быть только один. Должна сохраняться система соподчинения князей во главе с великим князем Владимирским. Но в этой системе нет места произволу. Младшие князья должны, не теряя суверенитета, помогать великому князю в решении общерусских вопросов, а он заботится об их интересах. В сущности, это был тот самый идеально гармонический уклад, о котором мечтал еще неизвестный автор р с л о в а полку и г о р е Однако такая позиция не была чистой философии воздушных замков. В основе ее лежат как бы очищенные от постоянной примеси эгоизма между княжеские отношения XII-XIII веков. То есть традиция – старина. Эта старина была признаваема как некая данность и московскими князьями, которые, впрочем, понемногу отходили от нее в сторону иной для Сергия совершенно неприемлемой системы монархии – самодержавства. Сергий выступал как проповедник христианского единомыслия, отнюдь не как апологет московского насильства, в этом главное отличие его позиции от политических взглядов митрополита Алексея. Можно ли на основании всего этого сказать, что Сергий был прекраснодушным идеалистом, или даже к о н с е р в а т о р о м ретроградам, едва ли. Стремясь ввести политику в рамки христианской нравственности, он создавал, а может быть продолжал, традицию духовного противодействия и лицемерию, коварству, безнравственности, словом, всему тому, что позднее получит название е м а к и а в е л и з м а Именно в противоборстве этих двух начал, двух типов мышления мы назвали бы ценностной и силовой логикой на протяжении двух веков выстраивалась реальная линия московской политики.